глава третья в ту пору когда братец никита следуя примеру деда и отца поспешно возводил и расширял заводы на каменном поясе прокоф акинфич покинув родные края и покуролесив в санкт петербурге решил окончательно обосноваться в москве которая сохраняла прелесть для демидова потому что многое здесь было связано с прошлым его рода отсюда дед никита Антуфьев повел завоевание каменного пояса Тут в Кремле он встречался с великим государем Петром Алексеевичем. Но была и еще одна причина, почему Прокофьи Акинфич покинул Санкт-Петербург и переселился в Москву. В Москве, вдали от двора, Демидов мог жить на широкую ногу, ничем не стесняясь, и здесь, на просторе, предаваться своим причудам и дурачествам. Первопрестольная сама во всем была своеобразна, не знала золотой середины. Истори повелось тут. Уж если любить, так любить без памяти. Если жертвовать, так сотни тысяч. Во всем чуялся русский безудержный размах, удальство. С петровских времен мало чем изменилась белокаменная. Не один раз она выгорала и возводила на пепелище свои деревянные строения. За исключением Кремля и златоглавых церквей, город на всем своем обширном пространстве поражал контрастами. Здесь роскошь уживалась крайней нищетой и убожеством. Бок о бок с дворцами лепились лачуги. Рядом с вельможей, едущим в богато раззолоченной карете, по улице брел оборванный, отвратительной юродивый. Но дворяне и помещики жили тут привольно и роскошно. Дома их располагались среди садов, все здесь напоминало усадьбу, наполненную дворной. Учителя, мамки, няньки, дядьки, псари и конюхи, скороходы, арапы для выездов. Особенно оживлялась Москва зимой, когда съезжались из ближних и дальних захолустей зажиточные помещики и предавались безудержному веселью. По разделу наследства достался Прокофью Акинфичу обширный запущенный дом на Басманной, близ разгуляя. Как ни старались холопы привести его в порядок, однако из всех углов веяло запустением, заброшенностью. После Санкт-Петербурга обширный угрюмый дом наводил тоску. Прокофий подолгу бродил по горницам. Под ногами поскрипывали старые истлевшие половицы. Ночами старинная рассыхающаяся мебель издавала грустный треск, и тогда казалось, что во мраке кто-то тяжко ступает. Прокофию становилось страшно. Часто среди ночи он пробуждался от мрачных дум. Самолюбивый, избалованный владетель огромного состояния искал почета, известности. Червь неудовлетворенной гордости красования собой Стремление всюду быть первым, затмить своими богатствами всех и вся, не давали ему покоя. Однако недолго скорбел прокофи Акинфич. Вскоре вновь загорелся и, словно торопясь наверстать утерянное время, жадно взялся за устройство жизни на новом месте. Ранним утром конихи подводили к крыльцу стройного серого жеребца, и Прокофий легко взбирался на него. В сопровождении слуги он объезжал первопрестольную, отыскивая приятный уголок. Увы, в самой древней столице не находилось места, которым прельстился Демидов. Улицы были грязны, зачастую среди луж с наслаждением купались хрюкающие свиньи, тут же кувыркались и плавали утки. Нередко всадники заезжали в тупички, до того запутаны были узкие кривые улочки и переулки. Дома, которые выселись на пригорках, Разделяли иногда целые пустоши или обширные сады и огороды. Часто хоромы знатных людей таились под кущами вековых деревьев. Тут простирались луга, пруды, сады, огороды. Казалось, барин-помещик целиком перенес сюда из российских просторов свою далекую усадьбу. Урочище садовники тонуло в море яркой зелени. Прокофью Акинфичу было в диво. Пред стенами векового Кремля колыхались нетронутые дубравые сады. Легкий ветер приносил сладкий запах цветов и трав. Яблони, вишни, груши, заросли густого малинника потоками зелени заливали обширные пространства и тянулись к далеким лугам и синим перелескам. Из лесов нередко сюда захаживал непрошенный гость, лакомый до плодов медведь. После долгих блужданий облюбовал Демидов под Ледонского монастыря у самой реки Москвы живописный уголок, где и решил обосноваться. Место было привольное, удобное, и Прокофьев Акинфич недолго рядился с владельцами. Он купил его и принялся за дело. Задумал Демидов построить над рекой дворец и развести чудесный сад. Наверху пологого склона, сбегающего к Москве реке, архитектор Ухтомский заложил дивное каменное палаццо. Сотни каменщиков трудились над возведением стен и колонн. По неровному скату берега копошились грабари, землекопы, плотники. Они разравнивали землю, ладили обширные террасы, а на них строили каменные оранжереи. Внизу копали огромный пруд. Ахламон, доверенный Прокофьи Акинфича, зорко приглядывал за работными, чтобы они не ленились, клали камень в стены плотно, крепко, чтобы землю копали глубоко. Тогда растревоженная земля пробудится для плодоношения. Из заморских стран сюда везли редкие деревья, цветы, доставляли диковинных животных и птиц два года прошли в кипучей напряженной работе и над москвой рекой в лучах жаркого солнца засверкал белокаменный состройный колонадой дворец от него сбегали к реке широкие уступы чудесного сада крашенные белой краской каменные оранжереи чередовались с небольшими газонами по газонам зеленели редкие кустарники пестрели цветы сказочных окрасок и тонких ароматов В прозрачном пруду плавали стаи черных и белых лебедей, уток, гусей. Настал день, когда прокофи Акинтвич, одетый в просторный синий бархатный кафтан и в бархатной шапочке с серебряной лейкой в руке, обходил газоны с любимыми драгоценными деревцами и сам поливал их. Приглашенный прославленный художник Левицкий написал на холсте Демидова за любимым занятием. Академик Петр Симон Палас, возвращаясь из дальних странствований, остановился в Москве в Демидовском дворце и был очарован ботаническим садом Прокофья Акинфича. Часто в утренние часы сиживал он у окна своей светлицы, помещенной в третьем этаже, и любовался купами деревьев и пышными газонами. В синем полосатом шлафроке и ночном колпаке он поеживался от утреннего холодка, но не мог оторвать глаз от чудесного зрелища. Перед ним синели дали. Москва река еще клубилась белесым туманом, на верхушке высоких тополей уже были освещены всходившим солнцем. Каждую минуту все преображалось. Ярким изумрудным цветом окрашивались приречные луга. Морской волной набегал на берег гибкий, волнующийся от ветерка, ивняк. Молочно-белой пеной сияли цветущие яблони. Среди темно-синих угрюмых кедров и пихт под утренним солнцем Вдруг вспыхивали и зацветали всеми нежными тонами радуги нарядные газоны. Положив на ладошку свое худенькое старушечье лицо, академик улыбался детской улыбкой. «Ах, что за сад устроил этот вельможа!» — восхищенно думал он. В благодарность за гостеприимство и влечение хозяина к познанию природы ученый Палас составил подробный каталог растениям, находящимся в саду Прокофия Акинфича Демидова. Больших затрат стоило Демидову сооружение дворца и ботанического сада. Однако он не унывал. Управители заводов и приказчики исправно выколачивали доходы, заставляли работных трудиться до последнего издыхания. Дни и ночи маялись трудяги в тяжкой каторге. Спали где придется, питались скудно, оттого тащали и, рано измотав силы, уходили на погост. Демидов жил далеко, в Москве. Чудил там, да ничего и не разумел, в горном и заводском деле. Приказчики об этом ведали и кругом обводили хозяина. Управители заводов крали без зазрения совести. Прижимали работных, грабили их, заводских женок посылали на свои покосы, пажити, на озера. Там они косили, жали, ловили неводом рыбу. Среди них особо отличался приказчик Невьянского завода «Серебряков». Выведенные из терпения заводские люди написали слезницу хозяину, и с ней послали ходака смышленого рудокопщика Степку. В рваной одежонке, босой, лесными тропами, обманув Демидовскую стражу, Степка сбежал с каменного пояса и божьим странничком, побираясь, добрел до Москвы. Крепкие заплоты и замки вокруг Демидовского дворца, свирепы дворовые псы, охраняющие хозяйское добро, сильны и лукавы сторожа, Но ловкий широкоплечий Степка подстерег час и перемахнул через тын, когда Прокофь Акинфич бродил со своей леечкой среди любимых цветов. Рудокопщик пал на колени, подполз к хозяину, держа над головой челобитную. — Откуда, варнак? — испуганно разглядывал Демидов-беглого. — Из Невьянска пришел, мир послал, — повинился рудокопщик. — Неужто пешим допер? — удивился хозяин. — А то как же. Милостивец наш, вычитай ты нашу просьбу!» Прокофьев Акинфич принял бумагу, продолжая со вниманием разглядывать скуластого черномазового крепыша. «Силен, чертушка! А как вдруг до да ножом пронет в бок?» Покосился на кабального хозяин и отодвинулся. Вдруг глаза Демидова озорно засветились, он поставил на грядку леечку и, упершись в бока, закричал на весь сад. «Ах, ломон, пес, где запропастился? Поди сюда!» На окрик из зеленой гущи проворно выскочил рослый телохранитель Прокофия. — Ты что ж так оберегаешь хозяина? — осердился Демидов. — Гляди, что делается. Варнак через тын перемахнул и ножом хозяина полоснуть задумал. — Батюшка! — взмолился Степка. — Молчи! — притопнул хозяин. — Не перебивай! — Ахламон, круши подлого! Засучив рукава рубахи, набычись, холоп с кулаками пошел на челобитчика. — Ах ты, сукин кот! Перекот! — закричал Демидов беглому. Бейся на кулачки! Асилишь, зачту твою слезницу. — Господи, благослови! Сжал кулаки Степка и пошел на противника. Ой, таково! Ой, бей, рыжего всусало! — Размахивая руками, подзадоривал кофе беглого. Охламон охол отступал на грядки. Ты куда ж, черт? Это кто пятится? — Азартно закричал хозяин. Бей, супостата! Степка крепким плечом заходил на противника и, у в короткий миг, словно кувалдой. Бил его на в грудь. Ах, подлец, приподлец Ловко бьешь! Топтался Демидов подле рудокопщика в совершенном восторге. Еще разик! Еще ударь, плута пса! Накорми шельница пирогами, спать уложи! Из-закупав тополей, брызнуло солнце. На пруду загоготали жировавшие гуси. Закрякал зеленый селезень в камыше. На широкий лопух упала рубиновая капля. Ахламон быстро схватился ладошкой за лицо. Кровь! Демидов зачмокал губами, черные глазки заискрились. — Бей, молодец, добивай! Два дюжих бойца схватились в поясной схватке. В огромном усилии напряглись тела. И вдруг Степка схватил налитое железное тело хламона, подбросил его и со всей силой швырнул на землю. — Вот шельмец, вот удалец! Не скрываясь, обрадовался Прокофьи Акинфич. — Жалую тебя! Зачту слезницу! — Эй, холопы! — закричал он. «Отлить всего плута!» На крик набежали слуги, притащили из родника студеной воды и окатили обомревшего охламона. Хватаясь за кусты, он встал и, пошатываясь, пошел к людской. Глаза его были опущены. Стыдно было телохранителю глядеть в очи своему хозяину. Адемидов Демидов захохотал зло. «Что, угораздило тебя на сей раз? Знатно кулачем отпотчивали!» Хозяин сдержал свое слово. В тот же день он прочел челобитную Невьянских работных. Июля, в пятый день 1768 года. Челобитные работных людей Невьянских заводов господину Прокофьеву Акинфечу Демидову в город Москву. житишка наше стало невыносимым, приказчики твоих худчелютого волка. Отощали мы и в разор совершенный пришли. Мрем мы от непосильной работы на господина и приказчика. Принуждает он нас робить на доходы его а еще мрем мы от дыму. От угольных курений и дымного угару воздух на заводах стоит смертоносный, от коего воздух работные люди мрут беспрестанно, так что их хоронить не доспеваем. Пуще же всего вгоняют в разор вашей милости заводские приказчики и бесперечь чинят всякое над нами беззаконие. Денег не платят, припасы укрывают для себя, грабят, нам же не выдают на масло». Оттого народ голодает и с заводов бежит. Остаточные же люди весьма в болезнях обретаются. И как ваша милость тех приказчиков не уберет, могут заводы совсем без народа остаться и в конечное захудание прийти». За сим шли кресты, за корючки неразборчивые подписи, начертанные уставной грамотой и титлами. Прокофий Акинфич вскипел на приказчиков. Не худо воров и плутов проучить, вся кровь ходуном ходила в нем. Бегая по горнице, он кричал «Ах, плуты! Ах, архибести! Батагами сутиных детей!» Рассерженный он велел схватить Степку и отходить его лозами. «Помилуй, батюшка, за что?» — снимая пасконные штаны, вопрошал челобитчик. Демидов нахохлился, помрачнел. «Как за что?» — воскликнул он. «Первое» почему хозяину неприятную весть принес, растревожил его сердце. Зато двадцать пять розок. Далее за то, что побил моего холопешку, благодарствую. В науку ему, дабы не возгордился. Да и чую грех за его душой, потому премного рад, что помял ему бока. Но и то не забудь, раб лукавый. Кто дозволил тебе работу покинуть из каменного пояса сюда на Москву бегать? За побег полста розок. А еще в сердце моем накипело, расходилась от всего кровь. А как утешить ее? Для успокоения хозяина, для потешения его души кто будет служить? Ты. И зато тебе полста розок. Ложись и не перечь перед господином своим. Будешь перечить, еще добавлю. Под нравоучительную речь хозяина Степку отстегали лозами и отпустили с миром на каменный пояс. Следом за ним Прокофьев Акинфич послал невьянским приказчикам письмо. А в нем грозил им. «Вы архибестии, смело отчаянные, двухголовые и сущие клетвопреступники и ослушники, блинов и серебряков. За все генерально дурности и неправды ваши не такие уж вам плети достанутся, как писал». Подтверждал с караванными, но гораздо не в пример. «Божусь вам Богом, более. Ведомо мне, что работных людей зарите, припасы утаиваете. Вентиляции же воздушные нигде не строите» а потому и денежного превеликого штрафу сверхкрепких плетей не минуете. Верно и переверно, двухголовые архибестии и смело отчаянные наглые хищные волки. Да и сверх того, божусь вам самим богом, будете вы, каналии блинов и серебряков, в зале валяться. А чтобы по куреням и всюду для прочих дел еженедельно вам якобы нельзя ездить, то циц и перециц. Не только думать, но и мыслить всего вам, архибестиям, страшиться. Ибо ничего, хоть бабку свою пойте, в резон немало не приму. И чинить в самой точности, как я подтверждал неоднократно. И ездить точно и переточно вам, архибестиям, по куреням и всюду, и вентиляции наладить незамедлительно, а то как лягушек раздавлю, а на сие писать мне про Демидов. Сад над Москвой рекой становился и все ярче расцветали цветы. Тщеславие не давало покоя про кофе Акинфичу. Чтобы о нем говорили, славили его, он широко распахнул двери своего сада для московских бар. Толпами устремились при лестнице белокаменной под сень зеленых густолиственных купав. Один строгий запрет положил Демидов. Не трогать и не рвать с газонов редких цветов. Красавицы разгуливали по аллеям. Все цвета, от самых ярких до мягко-нежных, переплетались в рисунке похожем на гигантский пушистый ковер. Казалось, все растения, от маленькой скромной резиды до одуряющих своим запахом анимонов, старались превзойти друг друга в ароматах. Среди раскаленных камней возвышались мексиканские кактусы, колючие и странно уродливые. И рядом мясистый целительный столетник, только раз в жизни цветущий и потом умирающий. Среди газонов и клумб белели статуи из теплого розового мрамора. На зеркальных гранитных цоколях стояли и грелись под солнцем изваяние Геркулеса, Париса, Адониса, величественного гневного Зевса и лукавого Вакха. Московские прелестницы, наслаждаясь ароматами, блуждали среди цветов. Забыв обо всем на свете, влекомые яркими красками, вечным соблазном слабого пола, они втайне срывали редкие растения. Из своего оконца видел Демидов как женщины, прикрываясь от голландца-садовника веерами и зонтами, срывали цветы. Он хмурился и бесился. Напустить бы на модниц своих зверовых псов, разорвали бы они вечных искусительниц. Но тогда померкнут слава и величие Демидовых. Он ходил по покою и терзался мыслью, как наказать дерзких прелестниц. В один из летних дней они вновь пришли, бродили по аллеям среди газонов, а неподвижные адонисы, парисы, сатиры сторожили их. Вновь соблазн овладел женщинами. «Ах, что за расчудесный жар цветок!» — вскрикнула одна же манница и протянула руку. Пылающий огнем цвет столетника манил к себе. Над прелестницей в шелковом реброне, склоняясь, стоял на пьедестале мраморный парис. Красавица, сверкнув перстнем, схватилась за стебелек цветка. И вдруг над розовым ухом прелестного создания раздался грубый окрик. — Не трожь, баренька, хозяином не велено! Жеманница со страхом оглянулась, обронила цветок. «Ах — Ах! Перед ней в первородном виде стоял мускулистый парис. — Ты... ты... Отступая назад, прошептала красавица. — Живой! и пустилась бежать вдоль аллеи.